Глава 19. Возвращение а л и с ы и проникновенная речь ежа оказали сильное воздействие на всех, а после внезапного появления дрона-внешников и точных выстрелов Седова, уничтоживших вражеский аппарат, споры окончательно утихли. Со стронгов будто бы спала пелена, окутавшая разумы всех имунных после успешного боя. Ни один боец не погиб, даже тяжелораненых не было. а добыча превзошла все ожидания. И они наконец вспомнили, зачем вообще собрались вместе. Капитан тоже уловил и з м е н е н и е настроения и сразу начал этим пользоваться. Несколькими фразами он обговорил дальнейшие совместные действия с другим отрядом, и вот уже все стало получаться. «Каждая из групп выделит по несколько человек, чтобы часть трофеев через черноту доставить в стаб, остальные все вместе идут на ферму. Сейчас внешники нас точно не ждут». Они будут уверены, что мы будем хабар тащить. К тому же они не знают, как бой закончился. Дрон дроном, но как и чего, и какие потери у нас, им неизвестно». Капитан говорил простые понятные слова, обращаясь к своим бойцам, и видел, что они тоже охвачены энтузиазмом. Значит, все получится. Вместе с Седым и с командиром другого отряда, крепышом средних лет, заметной армейской выправкой и со знаковым именем «военный» обсудили план атаки. Капитан набросал схему фермы и подступов к ней. Объяснил, где установлены мины и ловушки. И как проходит дорога. «Вот отсюда мы можем прямо к воротам подъехать. Я уверен, что минное поле как включается, так и выключается. Но даже так не должно там быть противотанковых мин. Зачем? Внешники уверены, что никто им тут не соперник. А все это против зараженных преграда. Поэтому должно сработать. Да и можем сыграть на внезапности. Танки-то их будут». Все с опознавательными знаками. Предложенный им план выглядел полным безумием. Но капитан почему-то был уверен, что все получится. Он вспомнил, что видел во время разведки и доверился интуиции. Враг готовился не воевать там, а предотвращать нападение небольших групп со стрелковым оружием. «Значит, танки и все. Остальные как поедут?» Закономерно уточнил его зам. «Все поедут внутри танков. Опасно, но приемлемо. На танк даже элита не рискнет нападать». А другие зараженные, даже руберы, просто сделать ничего не смогут. На ферме нам нужно только прорваться внутрь. Там тысяча наших сидит. Пусть не все, но большинство смогут сражаться, если мы их от ошейников освободим». «Авантюра, ужасная авантюра», — мысленный голос буквально гвоздил капитана внутри, но он просто отмахивался от него. «Если не сделать это сейчас, такого шанса не будет уже никогда». «А это что?» Военный указал на значки, которыми капитан обозначил место своей схватки с внешниками. «Отсюда я наблюдал за выдвижением колонны на профилактику трясучки. Здесь лес, но с сенсорами нашпигован н и просто так не пройти». Командир Стронгов стал вспоминать все, что видел во время разведки, и, основываясь на карте, рассказывал своим собеседникам. Те внимательно слушали и изредка вставляли весомые комментарии, но в целом было понятно, что то, что он предлагает, сделать можно. «Внутри танков места не хватит». «Нужно использовать грузовики или ехать на броне». Весомо заметил Седой, и капитан вспомнил о леснике. Оглядевшись вокруг, нашел того, стоящим рядом с одним из бойцов из союзного отряда стронгов и что-то внимательно слушающим. Умение замечать взгляд других хорошо развито в Стиксе. И в этот раз оно тоже сработало. Лесник повернул голову и увидел капитана. Тот махнул рукой в качестве приветствия и сделал жест подойти к ним. «Скажи, ты можешь часть техники в движении прикрыть?» Командир Стронгов решил не тянуть резину. «Не знаю, не пробовал никогда этого. Хотите меня с собой взять?» Сразу понял, о чем речь владелец нужного дара. «Очень хочу. Здесь ты нас отлично прикрыл. А как это нужно в окрестностях фермы, ты и сам лучше меня знаешь». Собеседник замолчал, раздумывая над словами. По непроницаемому лицу было непонятно, к какому решению он придет. Но капитан был уверен, согласится. Он вспомнил, как лесник держал скрыт до полного истощения своих сил, только чтобы Стронг смог увидеть все в окрестностях фермы. «Я пойду, но за эту услугу попрошу», — наконец ответил лесник. Он еще немного помедлил, смешно морщил лоб, будто стараясь додумать что-то, и пояснил. «Если внешник попадется иммунный, он мне нужен. В тех краях паразит очень злой. Пять минут, и уже видно, кто зараженный, а кто нет. Как на ферму прорвемся, туда с нами и паразит пойдет». «Всех тамошних, кто не стреляет, сразу в оборот, и маски с морды долой. Согласны?» Капитану очень понравилось, что его собеседник сказал «когда», а не «если». И он кивнул, подтверждая согласие на это странное условие. Даже удивление это не вызвало. Мало ли какие счеты у этого человека с внешниками. Пусть так и будет. «Первый же иммунный внешник твой. Не думаю, что кто-то будет против». Капитан посмотрел на седого и военного, и те подтвердили его слова. Лесник же, похоже, исчерпав запас слов надолго вперед, довольно кивнул и тут же пошел к Стронгу, с кем разговаривал до беседы с капитаном. Прошло еще немного времени, и решения, принятые совместно, стали выполняться. Урча мощными моторами через лук, в черноте потянулись два танка. Все-таки общими усилиями договорились продать их. Следом поехали грузовики, увозя набитые кузова различного оружия и боеприпасов. Замыкала колонну бронемашина. после удачного выстрела одного из стронгов, убившего водителя, оставшаяся целёхонькой и полностью готовой к дальнейшей эксплуатации. Только пришлось повозиться, вычищая её изнутри от внешников, которых приложил каким-то неизвестным даже капитану даром боец из отряда союзников. Остальные же быстро распределились по танкам, но, конечно же, все не поместились. Но нашлось решение для этого. Каждому танку прицепили по подбитой бронемашине, в которых и разместились бойцы, наскоро золотав пробоины. Поход на ферму начался. Алиса оказалась в одном танке вместе с капитаном, ежом, усевшимся за управление танком, и еще одним стронгом из другого отряда, занявшим место наводчика орудия. Девушка разместилась на дне башни, на заботливо подложенном коврике, так как другого места не нашлось. Вокруг нее оказались уложенные в гнезда снаряды, но это совершенно не беспокоило ее. Алиса чувствовала себя странно. Когда она, отдохнувшая и п о л н а я сил, пришла на обсуждение, ей сначала показалось, что все только и хотят продолжить бой. Она и действовала так, будто это было решено. Но потом, после слов Ежа о том, что Стикс награждает подобным даром для чего-то своего, нужного именно ему, она вдруг почувствовала себя как-то не так, необычно. Ей вдруг показалось, что все окружающее — это просто сон. Что она заснула тогда на берегу озера и вот-вот проснется в своем мире, где нет врагов, меняющихся кластеров, где не надо ежедневно бороться за жизнь, а чудовищ можно встретить только в кино. Окружающий её мир потерял свою реальность. Даже присутствие командира, которого она безмерно уважала и старалась действовать так, чтобы ему понравиться, потеряла свою значимость и важность. «Да что это со мной?» Мысленно Алиса старалась разобраться в себе, понять, что такое происходит с ней и как опять стать прежней. Хотя какая она прежняя? Та девушка-студентка, которая ни разу в жизни даже никого не ударила и не обругала. Или она, чудовище, убивающее одним движением руки просто потому, что вокруг почудились враги, как тогда на площади стаба? Или она и вправду всего лишь инструмент, который Стикс, чем бы он там ни был, создал для приведения ситуации равновесия? Ответа не было, и Алиса закрыла глаза, пытаясь найти спокойствие во сне. Но тот не шел, она слишком хорошо отдохнула. «Командир, какая задача будет у меня?» Перед поездкой капитан показал Алисе, как пользоваться системой связи внутри танка. И сейчас это оказалось очень кстати. В обличии Феникса Алиса даже не осознавала, как много шума здесь внутри этого железного ящика. Поэтому попытка говорить просто так неминуемо была обречена на неудачу. Ее собственный голос звучал странно, но ответ она услышала четко. «Ты отлично все сделала, поэтому будешь в резерве. Мы ничего не знаем о вооружении фермы, но я рассчитываю уничтожить его с помощью орудий». «Если что-то пойдет не так, ты поможешь». «Так точно!» По уставному, как ее научил Седой, ответила девушка, и опять ей показалось, что все вокруг ненастоящее. Сон или просто фантазия, дрема, которая, бывает, нападает на человека в послеобеденное время. «Да что же это такое?» Злость ее верный помощник с первого дня в с т и к с е на мгновение будто снял пелену с окружающего мира. Но потом она вернулась, затуманивая все вокруг. Внезапно догадка сверкнула у нее в голове. Крис часто называла их, тех, кто попал в стикс не через портал, копиями. Тогда все это время та, другая Алиса, оставшаяся в своем мире, просто проснулась в палатке озера и потом спокойно продолжила учиться, переживать из-за своих мелких проблем и разочарований, радоваться хорошим оценкам и похвале преподавателей. Значит, ее подруга Лера тоже осталась там, в нормальном мире, а не превратилась в чудовище, желающее только утолить голод. Так что, она и правда копия? и все окружающие люди тоже. Командир, который ей так нравится, еж так старающийся не показать своего отношения к ней. Все те, кого она любила и ненавидела, просто копии. Ненастоящие и легко заменяемые стиксом, когда ему нужно. Тогда зачем она живет? Идти в бой с таким настроением — путь к поражению. Алисе нравились высказывания командира, какими он изредка комментировал те или иные вещи. «Побежден в мыслях, побежденный в бою». Или «Узнай себя». а врага у з н а ю ещё лучше, и победа будет твоя. Но удивительно. Больше всего ей нравились «сам погибай, но товарища выручай», которые капитан произнёс однажды, когда они в очередной раз обсуждали будущую операцию, и нужно было решить, что делать, если всё пойдёт не по плану. Сейчас она явно была слабым звеном, какое нужно будет выручать. Тогда Алиса решилась. Она сделала то, что никогда не делала сознательно, потому что хотела оставить прошлое в прошлом. Она стала вспоминать. Вспоминать все то, что она видела на ферме, на базе. Вспоминать и ненавидеть. Сейчас ей нужна была вся та ненависть, какую она накопила, и которая помогла ей остаться самим собой долгие месяцы плена. Не сломаться. Ненависть и желание отомстить. Уничтожить всех внешников и всех тех, кто им служит. «Все муры умрут!» прошептала девушка, чувствуя, что наконец спадает пелена, окружающая ее с того момента, как она услышала слова ежа. «Все муры умрут!» Повторяла она снова и снова, и вдруг почувствовала, как тот, кто сидит глубоко внутри нее, одобрительно зашевелился, ожидая своего времени выбраться наружу. Когда снова он будет убивать. Феникс готов к бою. Все муры умрут. Колона н танков медленно ползла по дороге, поднимая пыль волокучимися на буксире броневиками. Изросшего сотни метров от дороги густого кустарника, на проезжающей мимо громыхающей железной туши, Ту п о т а р а щ и л с я Рубер. В его едва начавшимся снова формироваться м ы с л е н н о м а п п а р а т е имелась только одна мысль жрать. И он, конечно же, бросился бы на шум, но сейчас, п р и г в о ж д е н н ы й в о л е й старшего, не двигался. Элита внимательно наблюдала за проезжающими мимо танками. Она чувствовала внутри такие желанные яркие точки живых, таких вкусных и нужных для развития её даров. Но тоже не двигалась с места. Зверь или уже нечто большее, Знал, что способен забраться внутрь этих штук, но он помнил, как могут больно жалить быстро летящие металлические зверьки. Будь она в составе Орды, как совсем недавно, можно было бы послать глупых младших вперед и выждать момент, когда у врага закончатся снаряды. Но с ней лишь небольшая свита. И Элита решила, не сейчас. Они пойдут за этой вкусной пищей. Рано или поздно такие громыхающие штуки начинают греметь еще громче. И тогда, немного выждав, после этого можно будет уже найти мертвых, но все еще таких вкусных людей. И она станет сильнее». Элита издала неслышный никому кроме нее свитый приказ и с удивительным для огромного тела изяществом развернулась, не задевая ни одной веточки. Несколько руберов тут же повторили ее маневр, хотя и не так красиво, как она. И группа зверей побежала вслед танкам, ожидая, что в конце концов они получат свою добычу и смогут утолить голод. который никогда не оставлял их. Слон шёл вслед за своим провожатым, одновременно удивляясь и поражаясь. Он знал о существовании сильных даров. В конце концов, он сам уже очень давно в Стиксе, но никогда даже не предполагал, что можно вот так днём идти сквозь стаб, и ни один человек даже не заметит их присутствие. «Теперь становится понятно, почему его посетитель так легко смог попасть в мой кабинет». Но зачем такому человеку служить в н е ш н и к о м Эта мысль занозой сидела в мозгу хозяина стаба, и до ее решения он не мог выстроить никакой правильной стратегии. В общем, только сейчас он до конца осознал, какому к риску подвергается и в какую авантюру влез. Но влез. И пойдет в ней до конца. Наверное, правду говорили иногда старожилы Хулья, что в какой-то момент им наскучивает все, и они начинают бросаться, очертя голову, в безумные проекты. и совершать сумасбродные поступки, как он сейчас. Двигаясь рядом, слон со своим спутником беспрепятственно и по-прежнему не обнаруживаемый никем достигли границы стаба, и здесь ему пришлось удивиться еще больше. «Глупо брать с вас обещания и не замечать таких вещей, но я попрошу надеть вот эту повязку на глаза. Нам необходимо покинуть ваш уютный стаб незаметно, но мне бы не хотелось раскрывать все свои возможности». Посланник внешников требовательно посмотрел на слона, и тот послушно взял из его рук тёмную повязку. «Рассчитываю на вашу честность и сознательность, поэтому не буду проверять, как вы её надели». Слова звучали спокойно и уверенно, без тени и з д ё в к и так что стабовцу ничего не оставалось делать, как кивнуть и сразу начать выполнять о б е щ а н и е Повязка оказалась вполне удобной, не давила на голову, но плотная ткань полностью перекрыла свет. поэтому слон мог рассчитывать только на свои дары. Но вот незадача. Не было у него ничего подходящего. Впрочем, сейчас это не важно. Когда он вернется, прикажет прочесать и просеять эту часть стаба буквально с ситом, чтобы выяснить, как здесь можно преодолевать защитный периметр. Но в самом деле, неподземный же ход вырыт тут прямо под носом у его службы безопасности. Слон почувствовал прикосновение руки провожатого. Потом его голос попросил сделать несколько шагов вперед, заботливо придерживая хозяина стаба за локоть. Внезапно слон ощутил, как резко изменилась температура воздуха. В лицо донул ледяной ветер, ничем не напоминающий окружающий их мир. И все изменилось. Вокруг были звуки природы, звенели цикады. И слон с удивлением понял, что он уже не в стабе. Так и оказалось. «Рад, что вы честно выполнили уговор и не стали подглядывать». В голосе провожатого не слышалось ни грамма насмешки или издевки. Он звучал серьезно, и слон даже на мгновение испугался. А живой ли человек его гость? «Снимайте повязку! В ней больше нет необходимости!» И хозяин стаба сразу последовал этому предложению. Окружающий пейзаж ничем не напоминал место, где еще минуту назад они находились. Более того, слон не припоминал этого места и окрестностей, хотя он их знал досконально. «Конечно, вы удивлены. Но улей дарит нам многое. В прошлой жизни я любил читать книги, и там подобную штуку называли бы телепортацией. Или вратами. Если бы это была другая ветвь литературы. Мы же называем это просто «дверьми». Поэтому не надо искать у себя в стабе подземного хода. Его там нет. Да и ничего там уже нет. Потому что дверь можно использовать всего несколько раз. И я их уже исчерпал». Слон внимательно слушал собеседника и гордился собой. Даже ради такого знания стоило пойти на риск. Дар, позволяющий м г н о в е н н о перемещаться, это действительно очень важная информация. А что может быть важнее знания? Дальше, увы, нам придется двигаться обычным способом. Хотя я обладаю многими талантами, но отпугивание зверей в них не входит. А держать скрыт во время движения машины для меня невозможно. Поэтому мы пойдем пешком. Впрочем, это не должно занять много времени. А обратно вас доставят уже другие. Но я по-прежнему гарантирую вашу безопасность». Слон вдруг понял, что он так удивлен полученной информацией, что почти готов прямо спросить своего спутника о том, что связывает его с внешниками. А такой вопрос мало того, что был абсолютно неуместным в данной ситуации, но и сразу сделал его позицию еще более слабой. «Да что это такое со мной?» мысленно задал он себе вопрос. Такое желание настолько сильно не вязалось с его расчетливым поведением и было так похоже на эмоциональный порыв, что можно было заподозрить чье-то влияние. И собеседник в очередной, уже в третий раз, смог его сильно удивить. «Нет, я не читаю мысли и не умею воздействовать на людей. Но проходя такими дорогами, будто сбрасываешь груз, прожитых в стикси лет, и тянет на всякие сумасбродные поступки. Уверен, вы сейчас понимаете, о чем я говорю». Поэтому не удивляйтесь своим желанием. Но именно потому вы согласились пойти со мной, а я в свою очередь заняться тем, чем занялся, сотрудничеством с внешниками». Незначительная пауза, скорее всего сделанная сознательно, заставила слона насторожиться. Уж как оказывать влияние на собеседника путем разных уловок, он знал прекрасно. Но тем интереснее. «Ты знаешь, что я знаю, что ты знаешь». И так до бесконечности. Я получил контакт с необычной внешницей. Она, кстати, командир той базы, где расположена ферма. И куда должны были быть доставлены жемчужины, так нерасчетливо похищенные вашим стабом? Как видите, я перешел на полную откровенность». Собеседник сделал еще паузу и, увидев недоуменный взгляд слона, тут же поднял ладони, будто защищаясь. «Нет-нет, я вовсе не пытаюсь манипулировать вами, как это может показаться. в ы к а з ы в а я откровенность». Мне сейчас действительно интересно просто поговорить. Поэтому продолжу. Эта внешница оказалась очень деятельной и смогла организовать использование возможностей т и к с а в своей максимальной выгоде. Она установила связи с ю г о м откуда и получила такие редкие ценные белые жемчужины. Зачем ей они в таком количестве, точно неизвестно. А это была бы очень ценная и важная информация. Вполне возможно, что это нужно самому Стиксу. Мы... А я представляю одну из тех организаций, которые знают об Улье очень многое, уверены, что рано или поздно она станет одной из нас. Стикс же не просто так награждает своими дарами. Он еще часто требует кое-чего взамен. Поэтому и сама их командирша начнет совершать поступки, выгодные не ей, или вначале не только ей, а еще и ему, Улью. Вот поэтому нам так интересно поддерживать контакт с таким человеком. Кстати, это очень важно и для вас. так как это практически спасает ваш стаб от уничтожения. Слон молчал. Так слишком много нового знания обрушилось на него за такой короткий промежуток времени. Но где-то брежела мысль, догадка, кто эти таинственные мы в словах собеседника. Вариантов, собственно, было всего два. Килдинги или институт. И, положа руку на сердце, слон не сказал бы на сто процентов, с кем бы он лучше имел дело. Тем временем они, переговариваясь словно на прогулке, пересекли поросший редким кустарником высокой травой кластер и вышли к открытому участку местности, на котором не было ничего, кроме черной земли. «Чернота! Откуда она здесь?» Слон хорошо знал окрестности своего стаба, но никак не мог узнать участок местности. «Не удивляйтесь. Мы сейчас достаточно далеко от вашего стаба, практически за пределами известной вам территории». Отсюда до базы внешников несколько десятков километров. Но сам кластер, по которому мы сейчас идем, находится в окружении черноты. Нам придется ее преодолеть. Но вы уже давно в стиксе, так что сможете выдержать». Слон вздохнул и понял, что плата за полученные знания может оказаться и такой. Крис сама не понимала своего поведения. Да, она слышала, что иммуны отличаются большой эмоциональностью. и часто могут действовать под влиянием семиминутного желания. Но она же не дура, способная думать только одним местом. Она достигла своего положения именно потому, что всегда точно просчитывала все свои поступки и их влияние на дальнейшее. Но сейчас все изменилось. Проглотив жемчужину и заполучив способность не бояться местного вируса, она будто бы вместе со всем этим еще изменила себя. Например, вот эта связь с майором. Да, это было очень приятно. и даже п о л е з н о для нее. Таким способом она смогла получить не просто подчиненного, но соратника, сумевшего добыть нужный ресурс, тактические заряды. Но одно дело сделать все это осознанно для выполнения поставленной задачи, а совсем другое просто поддаться сейминутному желанию. И то, что результат был хорош, ничего не меняло. Она действовала нерационально. Сколько раз за свою жизнь она удерживала себя от поступков и действий, которые были бы наиболее правильными, если руководствоваться эмоциями или какой-то там моралью. Крис знала, что окружающий оценивает ее как беспринципную сволочь, не испытывающую эмоций, и кому просто неведома жалость или любые другие человеческие эмоции. Как было бы хорошо, если бы это было так? Ничего подобного. С того самого решения, когда она поставила себе цель добиться максимального высокого положения в обществе, она давила в себе эмоции, загоняла их вглубь, уничтожала в себе. И действовала только рационально. Только поступки, ведущие к достижению цели. Неважно, как они выглядят с точки зрения других. Легко и незаметно оттолкнуть подругу, которая доверилась тебе и была уверена в твоей помощи. Так это же простой выбор. Либо она, либо ты. А с одинаковыми оценками за экзамен по физподготовке, кого примут в колледж? Ее из бедной семьи? Пусть и чрезвычайно умную и талантливую? Или другую из значительно более влиятельного семейства? Тогда, кстати, та ничего не поняла и даже извинялась перед Крис за то, что могла помешать ей дойти до финиша с нужным результатом. Тем более, что ее все равно приняли. Родители еще немного заплатили там и тут. Крис хорошо помнила, как ненавидела саму себя за ту подлость. Даже рыдала ночью после этого. Но никто внешне не заметил ничего. И так месяц за месяцем, год за годом. Только эффективность и результат. Это был главный принцип. Казалось бы, эмоции просто должны исчезнуть, но нет. Они всегда были с ней, только глубоко внутри. И вот они будто дождались нужного момента, чтобы взять реванш и начать управлять ее поступками. Самое ужасное было то, что это было так приятно, давать волю своим эмоциям. Вот сейчас, двигаясь в окружении нескольких бойцов под командованием лично главы службы безопасности базы, она радовалась этому безумному чувству опасности. которая здесь исходила со всех сторон. Ведь даже несколько крупных зараженных или простая группа местных сильными с дарами могла уничтожить весь ее отряд. Справедливости ради нужно отметить, что каждый участник группы, помимо оружия и другого снаряжения, нес за спиной экспериментальный аппарат, который должен был одновременно отпугивать зверей и обеспечивать маскировку движения бойцов от всех возможных наблюдателей. Разработанные на основе известных даров Стикса эти устройства были достижениями её научников, и при доказанной эффективности сами могли принести огромную прибыль. Пусть на Земле нет заражённых, но абсолютная маскировка, обеспечивающая даже оптическое исчезновение, такого нет ни у кого, но зато будет у империи. Но идти проверять эффективность этого устройства лично, где здесь здравомыслие? Конечно же, Крис убеждала себя, что встреча лицом к лицу с главой местного ш т а б а и получение обратно таких важных жемчужин Стоит всего этого риска. Но в душе она знала правду. Ей просто нравилось сейчас рисковать. Как нравилось заниматься сексом с майором. Хотя она этому нашла несколько правильных обоснований. Как ей вдруг нравилось просто смотреть вокруг, понимая, что она, в отличие от всех этих затянутых в защиту и респираторы бойцов, может в любой момент снять все и просто пойти в любую сторону. Куда ей захочется. Она ежедневно тренировала свой так внезапно появившийся дар. принимала горох, который, по словам местных, должен усиливать действие способностей, и восхищалась сама собой, когда под действием простого взмаха руки предметы в комнате поднимались в воздух. К сегодняшнему дню она уже научилась поднимать несколько десятков одновременно. Внешница знала, что этим такие способности не исчерпываются. Местные, обладающие похожими дарами, могли бросать огромные камни, переворачивать машины, или вырывать части телу врагов на расстоянии. Но для правильного использования нужна была практика и помощь так называемых знахарей, которые очень редко попадали к ней и почти всегда очень плохо сотрудничали. Идущий впереди солдат поднял руку в приказывающем остановиться жести. Крис шла как особо охраняемая персона, в самой середине группы, прикрываемая еще и з боков бойцами. Связь поддерживалась с помощью какого-то хитрого излучения. идущего буквально от шлема к шлему, а вот с базой через беспилотник, висевший в воздухе неподалеку, одновременно показывая, что происходит впереди. Правда, сейчас связь должна была исчезнуть из-за наличия вблизи аномальной зоны, но это ненадолго. «Госпожа директор, прямо по ходу движения идет бой. Разведчики передали, что слышат выстрелы, но пока непонятно, кто в кого стреляет. Картинка с дрона ничего не показывает, так как там лес». «Моя рекомендация — временная остановка. Пока дрон не снизится, мы не сможем понять, что там происходит». «Насколько далеко от предполагаемой точки встречи?» Внешница спросила не потому, что она забыла все объяснения, полученные перед вылазкой. Нет, ей важно было оценить реакцию командира группы и по его ответам определить, нет ли необходимости его отстранить, если станет понятно, что он не до конца компетентен. Вдруг ей в голову пришло... что чувствовало себя намного уверенней, если бы командиром был Стоун. «До точки встречи примерно 7 километров, это если по прямой. Но ожидаемое время прибытия при прежнем темпе движения – 3 часа. Но мы должны получить сигнал, подтверждающий установленное место именно там, где сейчас идет бой». Крис поняла, что нужно было поручить это другому офицеру. Сейчас она ясно видела, как неуверенно двигается ее «безопасник», и как неумело он пытается переложить ответственность за принятие решения продолжать движение или нет на нее. Хотя это должно быть в его компетенции. Очередная ошибка, которую она сделала из-за эмоций. Что ж, нужно будет его заменить. Может быть, даже сейчас. «Капитан, пришлите мне своего заместителя. Я вижу, что вы не располагаете пока нужной информацией. Поэтому прошу вас лично возглавить разведку того, что происходит впереди. Возьмите с собой двух бойцов и проверьте, что там происходит». Офицер несколько секунд стоял молча, поражённый таким приказом. Но Крис спокойно давил его взглядом. И тому ничего не оставалось делать, как скинуть руку к виску и ответить. «Госпожа директор, я всё сделаю!» И, повернувшись кругом и сделав знак двум бойцам, отправится ь вперёд. «Надо было не брать никого из офицеров безопасности. Я бы лучше справилась». Такая мысль пришла в голову Крис. И она опять поняла, что Стикс влияет на неё сильнее и сильнее.